Глава 6. Когда люди говорят о себе гадости, то это почти всегда правда. Н.Н. Лейна. Какое счастье, что я не поленилась выучить местный столовый этикет. А то сидела бы сейчас голодная и печальная. Или краснела бы перед друзьями за свои неандертальские по эдемским меркам манеры. Ну да, к Шейлане прибыло серьезное подкрепление.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 Пройдя покрытой галереей вслед за гостеприимным хозяином, мы полюбовались обвешанным защитными ажурными плетениями помещением в голубой гамме и с интересом уставились на лучащегося довольством Дарина. Кстати, судя по знакомым схемам и отточенной четкости линий, та сигналка, что мы сняли ночью, была авторства Дернайрена. Оно, конечно, было ожидаемо, но я добавила это в мысленную копилку фактов, В качестве очередного доказательства, что замок принадлежит именно ему и достаточно давно. Вчера ты обещал кое-что объяснить, отбросила политесса бледная напряженная тель. Похоже, что продолжать расшаркивание у нее не осталось ни сил, ни желания. Впрочем, оно и понятно, мы с ребятами переглянувшись, бесшумно проскользнули на темно-синий, стоящий в углу диванчик и с интересом уставились на Дарина.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 Придется вернуться очень далеко в прошлое. Я тогда учился как проклятый, копался в архивах семьи. А ты, с Раниэль, рассчитывала параметры нового мира. Иногда она помогала мне разбирать залежи старых хранов. Они же энергоёмкие, много сразу не отсмотришь. А библиотека у нас за тысячелетия накопилась просто огромная. Мы с Рани нашли координаты этого мира совершенно случайно.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 Понимаешь, девочка, этот мир находился в первом кольце, практически на границе, хотя тебе это вряд ли о чем-то говорит. В общем, Фантир был одним из центральных миров империи и находился в ареале, принадлежащем некогда имперской семье. Как ты понимаешь, во время восстания этот ареал был уничтожен, и возможность того, что уцелеет полноценная система, равнялась примерно сотым долям процента. А она уцелела? «Нет, конечно», – усмехнулся Даррин. «Система была дестабилизирована, мир полностью выжжен, все живое уничтожено. Планету покрывали безжизненные моря, а единственный континент напоминал скорее крупный остров, состоящий из пустынь, приходящих в расплавленные до стеклянной корки остатки гор. Но шанс на восстановление все же был, и мы им воспользовались». Так вот, куда ранее постоянно таскала свои образцы – Ошеломленно отреагировала Тиль и обиженно добавила. «Но почему вы мне ничего не сказали?» «Хотели попозже рассказать, когда закончим работы?» «Сама понимаешь, одно дело похвастаться о случайно найденной выжженной пустыней, и совсем другое восстановленным из руин живым и цветущим миром», – грустно улыбнулся Дарин. Ранель подсоединила портал на Фонтир к тому, что вел с Лорелы на Эдем.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 «Думал, с ума сойду, да еще постоянно накручивал себя, не зная, что произошло с ранни. «Но разве нельзя отсюда было перейти в какой-нибудь другой мир? Сделать новый портал?» – не сдержала любопытство я. «Теоретически можно, вот только проблема в том, что Фонтир находится в разрушенном первом кольце. Вы, наверное, сами почувствовали, насколько хаотичны здесь потоки. А тогда все было куда хуже». И вывести такой дикий портал, несмотря на все расчеты, мог куда угодно. Хоть в бездну, хоть в центр звезды. А напрямую заякорить портал на ближайший источник, как сделано в Лореле, в одиночку и без подстраховки, у меня не хватило бы сил. «Но мы ведь видели здесь других разумных», — возразила я, вспоминая утреннее копошение во внутреннем дворике замка. «Значит, вам это все же удалось?» «Удалось, конечно, хотя и далеко не сразу».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 «Ну, как видишь», – хмыкнул Дернайрен. «Хотя помучиться и попрыгать сквозь разрушенные системы пришлось изрядно. Здесь мне очень помогли ваши сране наработки, благодаря которым мы привязали ваш стационарный портал Эдем Лорелла к Фантиру. Но даже имея эти знания, я потратил на восстановление старой портальной сети не один век. Это было очень непростое время». «Но, но почему ты не пришел ко мне?» когда тебе все же удалось выбраться», – не сдержала стиль. «А сама не понимаешь?» «Ты разозлился, что я закрыла Лореллу?» «Но, Дарин, вы же не соизволили поделиться со мной своими секретами. Откуда мне было знать?» «Да понимаю я все», – вздохнул Дернайрен. «Хотя, честно признаюсь, были и злости, и отчаяния, и понимание, что моих сил, как бы я ни пытался, не хватит на то, чтобы изменить происходящее». «В общем...» «К тому времени, как я нашел обходной путь, Рани давно погибла, а наш сын воспитывался в ареале твоих родителей. И если бы я попытался его забрать, уверен, они, немало не сомневаясь, сделали бы все, чтобы уничтожить угрозу своему роду. Да и забирать мне его тогда было просто некуда, если честно. Я решил, что ребенке есть кому позаботиться, а мне стоит заняться тем, кто заказал убийство».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 и полностью контролировался. А через порталы обычных магов, даже самых сильных, больше пары-тройки разумных из другого мира, за раз не проведешь. Дарин кивнул и слегка улыбнулся уголками губ. Я мысленно выдохнула. Похоже, разборок на этот раз не будет. И судя по поведению Тиль, рассказ хозяина бездны достаточно правдоподобен. Значит, он фактически в одиночку восстановил весь биоценоз планеты... Я даже глаза от удовольствия прижмурила. Какие перспективы? Хм... Они соблаговолели ли уважаемый Джин ответить на парочку вопросиков. Подозреваю, что подобный опыт очень пригодится мне дома. Я окинула оценивающим взглядом настороженно покосившегося на меня Дарина и ласково улыбнулась. Гостеприимный хозяин почему-то слегка занервничал. «Лейна, прекрати немедленно!» – прошипел мне в ухо Серин. Не понимаю, о чем ты, отстраненно отозвалась я, прикидывая, как бы потактичнее, зажать дернайра на в уголок и разговорить на интересующие меня темы. Безна! дать тебя в ментале такая волна жадного предвкушения пошла, словно ты какой-то маньяк Виви сектор. Что? Чего ты взял? удивленно отвлеклась я. ты на гостиной засветились, ухмыляясь, тихо пояснил Харон. Вон там, видишь?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 — заинтересовалась я, оглядываясь и пропусками мимо ушей злостные инсинуации. — Лена, — простонал Кэрри, — давай не сейчас, а? — Да ну вас, — окончательно расстроилась я. Дарья надо допросе в смысле расспросить не дают, про щиты рассказать отказываются, про вчерашнюю находку тоже молчат, как белорусские партизаны. Вот что за люди, а? В такие моменты начинаешь понимать, что единственный, кто меня тут любит и ценит, это Грухошенко. По крайней мере, хранитель никогда не отказывается ответить на вопросы, пошипеть о старых добрых временах и подбросить парочку интересных хранов с информацией. Разбаловали меня в межмировом архиве. Вздохнув, поумерила аппетиты и снова прислушалась к диалогу старших творцов. Тиль как раз спрашивала о какой-то портальной сети. «Интересно, это что еще за зверь?» «Я думала, порталы одиночные. Да и в хранах я такой информации не находила».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 «Один из творцов. Вот только непонятно, с чем связано такое внимание. Особенно если учесть, что в мировую политику я не суюсь уже долгие тысячелетия. Кому помешал Демиург, безвылазно сидящий в своем ареале?» «Интересно», – задумчиво отозвался Дарин, откинувшись в кресле и прикрыв бирюзовые глаза. «И что?» «Да ничего», – хмыкнул Атель, бросив в мою сторону какой-то неожиданно веселый взгляд.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 — Значит, кто-то заинтересовался Лареллой? задумчиво протянул Дернайрон, машинально поднося к рту бокал с вином. — Да, какой-то темный, драконий коготь ему взад, — прошипела тель, сусив глаза и неожиданно становясь безумно похожей на охотничью рысь. Данин, сделавшись щедрый голоток вина, невольно поперхнулся и ошарашенно уставился на творца Лорелы. Это не я, честно, что не ты, — удивленно отозвалась Телеринель. Не натравливал я никого-то на твой ареал, открестился Демиург, отставляя бокал с остатками вина от греха подальше. А ты тут при чем? Постой, темный, это ты? Ну, как бы сказать, в общем, да, я, опасливо отозвался Дарин. Только не надо устраивать погром. Я твою лорелу не трогал. Дарин! Убью мерзавца! прорычала девушка, моментально преображаясь в разъяренную хищницу. Хорошо, что сидящий рядом с ней вортом не зевал и успел перехватить подскочившую супругу. Легко усадив тиль к себе на колени, он что-то тихо зашептал ей на ушко. Поднявшийся был ветер медленно улегся, шелестнув напоследок страницами сброшенных на пол книг. Мы выдохнули и облегченно переглянулись. Кажется, пронесло. Невольно отшатнувшись, Дарин уважительно и благодарно кивнулся до мудро. А я в очередной раз подумала, как же мало я на самом деле знаю о настоящей Телеринель. Потому что лишь с близкими людьми человек может быть настолько открыт и не сдержан в эмоциях. И похоже, что несмотря на разногласия и тысячелетия разлуки, погибший жених ранее для Тиль оказался более близким существом, чем мы все трое вместе взятые. Впрочем, а чего я ожидала? Тиль, ну не трогал я Лореллу. «У меня там только пара наблюдателей была», — пытался достучаться до девушки Дарин. «Ну, сама подумай, зачем мне это? Но ну, обещаю, что выясни все. Вот прямо сейчас и займусь. Хочешь?» Тель насупленно кивнула, явно не собираясь слезать с колен супруга. Ну и погром, похоже, отменялся. «Узнать бы, что же такое», — ей сказал Вук там. «Заодно портальную сеть посмотришь», — продолжал умасливать опасную гостью Демиург. Основная сеть завязана на другой портал. Но у меня здесь есть аварийный, просто на всякий случай. Тебе понравится? Хочешь взглянуть?» Еще один уже откровенно заинтересованный кивок от Творца Ларелы вызвал довольно странную реакцию моего окружения. Сидевший рядом хорон, едва слышно застонал, а Кэрри бросил на Сирина какой-то сумрачный взгляд. «Хм, что это с ними?» «Впрочем, неважно. Интересно, она можно будет посмотреть?» По мере приближения к аварийному порталу на лицах моих приятелей все ней проступала вся скорбь еврейского народа, а в мою бедовую голову стали закрадываться нехорошие подозрения, потому что шли мы в сторону гостевого крыла по первому этажу. Ну да, догадаться несложно. Блин, вот же влипли. Я покосилась на унылые физиономии спутников. Яснее слов, подтверждающие мои догадки, тихо вздохнула. Похоже, сейчас начнется вторая часть Марлизонского балета. Дарин остановился у знакомого простенка, странно хмыкнул, оценив героические усилия неизвестных взломщиков по маскировке прохода, окинул нас заинтересованным взглядом и вопрошающий насмешливо приподнял бровь. М-да. Тель удивленно склонила голову, наблюдая за непонятной пантомимой. А мы? Мы все как-то синхронно заинтересовались окружающими видами. «Колонны вот тут такие э, любопытные. Прав был вчера хорон, Есть на что посмотреть». Слава нам, в смысле дебиуркам, что гостеприимный хозяин не стал комментировать увиденное. Еще раз хмыкнув, он легким движением руки снес нашу неумелую подделку, открывая перед гостями арку прохода и ведущие вне ступени. «Ой, а там еще на стене! Убейте меня!»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 Тихий гул, шедших первыми и переговаривающихся о каких-то настройках творцов, затих. А я едва не впечаталась носом в затылок спускающегося передо мной Гертона. Мда, картина, приплыли. Ну, сейчас мне влетит по полной. Ошеломленное молчание прервалось странными всхлипывающими звуками. Не поняла. Потом к ним добавилось хихиканье Тиль, покашливание Вортона. И до меня дошло.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 «Ну, интересно же, а тут такая интригующая арка. Но разве можно было просто пройти мимо? Тут все каменное, так что, надеемся, мы ничего не сломали. Если что, мы не специально. А еще всю паутину убрали». «Вы же не сердитесь, правда?» «С наилучшими пожеланиями, Лена». Взгляды окружающих скрестились на мне. Пожалуй, сбежать и спрятаться – это была очень хорошая идея. Жаль, что уже поздновато я реализовывать.